Глава пятая. Неблагодарная скотина. По всем правилам нужно было немедленно возвращаться домой, чтобы узнать, что же с ним случилось. Пусть будет нагоняй, даже наказание, но зато он узнает, что же с ним произошло. Да и мама перестанет волноваться. Но Мамонт турбил так жалобно, что оставлять его в беде показалось Васе нечестным, не пионерским поступком. Нужно было помочь ему вырваться из плена. Вспоминая о доме, о товарищах и, конечно, о теперешней своей третьей школе и о своей бывшей 21 первой, Вася подумал, что было бы очень здорово вытащить мамонта и привести его в теперешнюю свою школу. Это не то, что зуб, это живой мамонт. Вот уж тогда в третью школу повалят экскурсии, пожалуй, не только со всего города. Вот уж тогда третья школа прогремит. Пока Вася мечтал, он все-таки осматривался по сторонам, и его мечты постепенно потухали. Кусты багульника уже явно отцвели, на них вовсю разрослись листья. Травы стояли густые, темно-зеленые, в хмуром небе чирикали петюшки и даже как будто звенел жаворонок, хотя Вася твердо знал, что вокруг их городка никогда не бывало жаворонков. Внизу, у самого подножия сопки, на которой стоял Вася, подпрыгивала на камнях река, а вся долина переливалась на теплом ветру, как зеленая вода. Он был засеян пшеницей. На далеких сопках, на тех самых, на которых был обнаружен мамонтов зуб, выселись какие-то строения. И не то их крыши, не то огромные зеркала на них все время поблескивали. И именно оттуда непрерывным потоком, ровным и спокойным, тек теплый сухой воздух, но с таким привкусом, какой бывает только после грозы. «Почему же теплый ветер дует с севера?» – удивился Вася, но сейчас же подумал о другом. Сколько же времени он спал в яме? «Понятно, что сейчас начало лета или конец весны, а он ходил на лыжах в марте, значит. Значит, он проспал не менее трех месяцев?» Это смутило Васю, но он подумал, что бывали же случаи, когда люди спали летаргическим сном даже несколько лет, а не то что месяцев. «Вот и будут меня дразнить теперь, спящая красавица из женской школы!» Но он отмахнулся от этой мысли. «Надо рассуждать логически», — сказал он вслух. «Когда я провалился, началась метель. Саша мог заблудиться, или меня занесло снегом. Поискали, поискали, и решили, что я замерз. Значит, дома меня не ждут. А если Саша заблудился и не вернулся домой?» Значит, нас обоих считают погибшими. Значит, я мертвый. Но если я спал столько времени на морозе, я должен был замерзнуть. Я не мог не замерзнуть. Но как же я оттаял? Странно. Как это могло случиться? Конечно, узнал, что, например, лягушку можно оживить даже через несколько лет после того, как она была заморожена. Он читал, что в медицинских клиниках научились оживлять людей через несколько часов после того, как они умерли. Да что там в клиниках? Взять утопленников. Ведь их оживляют уже после того, как они и посинеют, и похолодеют, и сердце у них вовсе не бьется. а замерзших людей. Всякий житель Севера обязательно расскажет, как приводили в чувство людей, которые провели в сугробах по низку дней без всякого сознания. Все было правильно. Все говорило о том, что Вася вышел из ямы на вполне законных, строго научных основаниях. И все-таки. Все-таки человек оживал через несколько часов. Ну дней. но ну уж не месяцев. Оставалась только лягушка. Она одна оживлялась и через несколько лет. Вот и будут дразнить так. Лягушонок в тине, болен с скарлатиной. Прилетел к нему грач и сказал, я врач, полезай ко мне в рот и все пройдет. В сущности, очень глупые стежки но когда Сашка появился в школе, переболев с Карлатиной, то Вася долгое время дразнил его этими стежками а Сашка очень сердился. Да и неизвестно еще, какие ехидные стежки сочинит Сашка про Васю, когда он возвратится домой. Нужно было как следует подумать, прежде чем бежать домой. Кто и как его встретит. Отец и мать, конечно, обрадуются, что он остался жив если будут ругать, так только через некоторое время. Беда в том, что уж теперь его, конечно, не будут отпускать на лыжные прогулки, по крайней мере, года два или три. Это неприятно, но в конце концов можно будет что-нибудь придумать. А вот ребята, они вначале будут удивляться и даже, может быть, позавидуют, а потом обязательно припомнят ему, как он не то замерз, не то заснул. Этого не забудут. В этом случае выручить могло только что-то особое, поражающее. И этим особым поражающим, конечно, был мамонт, который уже не трубил, а только сипел своим бессильно опущенным хоботом. В спасении мамонта Вася увидел собственное спасение. Он испугался, что мамонт так и не выберется из вечной мерзлоты, в которую вмерз его правый бок и большая часть туловища. «А вдруг мамонт возьмет и умрет, заволновался Вася. Он присел перед мамонтом на корточки. «Что тебе сейчас больше всего нужно? Может, ты есть хочешь?» Хобот мамонта упал почти к самым ногам Васи издувая пыль, жадно тянулся к траве. Глаз мамонта стал еще темнее, и на нем опять показалась слеза. «Ясно», – сказал Вася, – «ты хочешь есть». Ну что ты ешь? В нашей школе не проходили кормления даже домашних животных, а не то что мамонта. В самом деле, окажись сейчас перед Васей не мамонт, а, например, корова, овца или свинья, он не знал бы толком, как и чем их нужно кормить, и Вася в первый раз пожалел о том, что они не проходили этого в школе. Но жалей не жалей, а кормить животное нужно. И не только кормить, нужно еще и приручать. Это было просто удивительно. 13-летний пионер, ученик шестого класса, вдруг оказался в положении доисторического человека, который никогда не приручал животных, а значит и не знал, как их кормить. Положение было трудное, но не безнадежное. Мамонт тянулся к траве, значит ему нужна растительная пища. Известно, что животных приручают прежде всего с помощью пищи и хорошего обращения, и если животное правильно себя ведет, его поощряют лишней порцией самого вкусного корма. Вася по-хозяйски огляделся вокруг и решил, что самым вкусным кормом будет, конечно, молодая пшеница. Разработав план действия, Вася достал с одной ямы все свое имущество – лопатку, топорик, рюкзак с бутылкой керосина, спички и даже обломок палок и лыж. Все могло пригодиться. Потом он снял шубу и шапку, а камень наточил лопатку и топор и начал прежде всего рубить кустики багульника. Первую охапку он положил правее мамонта и строго сказал – Тузик, право. Мамонт жадно потянулся к веткам и отправил их в белый бескровный рот. Ветки захрустели, и Вася, положив на прежнее место новую порцию кустиков, подошел к самому мамонтову уху и несколько раз прокричал «Тузик, право! Тузик, право!». Тузик покосился на него и повернул хобот направо, туда, где лежали ветви. Потом Вася клал ветви слева и кричал «Тузик, лево!». Потом он сбегал на поле и, перебравшись через реку и, начерпав полной валенки воды, положил по снопу пшеницы и справа и слева мамонта и стал кричать «Тузик, право! Тузик, лево!». Мамонт оказался из понятливых, и если вначале тянулся хоботом не в попад, то потом, когда Вася, осмелев, руками поправил хобот, Тузик свыкся и стал брать пшеницу из той кучи, из которой ему приказывал Вася. Когда урок был почти усвоен, Мамонт вдруг перестал слушаться Васю и стал тереться хоботом о его мокрые валенки. «Да ты, брат, пить хочешь? Нус, будем рассуждать логически. Посуды у меня нет. Как же я тебя напою?» Взвесив все свои возможности, Вася выложил остатки консервов прямо на шубу, снял с себя нижнюю теплую рубашку, благо ему становилось все жарче, взял шапку и рюкзак. Справа, слева и перед самым мамонтом он выкопал три ямки и вымазал их мокрой глиной из шурфа. На реке он набрал воду в банку, в шапку шанку в валенки и намочил рубашку. Банку и шапку он нес в левой руке, а все остальное положил в наполненный водой рюкзак и побежал к мамонту, оставляя за собой мокрую дорожку. Вылив воду из валенок и шапки... Выжив рубашку и рюкзак, он наполнил две ямки и опять занялся дрессировкой. Раз пятнадцать он бегал к реке и за кормом. Мамонт был похож на паровоз, сколько ему не дай, все съедал, сколько не таскай воды, все выпивал. Но, видно, горючее укрепляло его, и он быстро разводил поры, стал шевелиться, подрыгивая свободной задней ногой. Но остатки вечной мерзлоты держали его крепко. Вася так устал, что ему уже не хотелось ни дрессировать, ни бегать. Он присел на шубу, рассеянно доел консервы, сходил к реке, напился воды и, разложив мокрые вещи сушиться, задумался. Через полчаса он поднялся и стал рыть возле мамонта канаву. Оттаивающий грунт поддавался его усилиям, намешали камни. Вася так увлекся работой, что вначале даже не заметил, что мамонт все время пытается поймать его хоботом. Наконец Тузик ухватил Васю за штаны и легонько потянул на себя. «Брось! Перестань! Не смей!» – закричал Вася и замахал руками. Мамонт отпустил Вася на штаны, и Васе показалось, что Тузик чуть улыбнулся одним глазом. Впрочем, это ведь могло только показаться, он еще никогда не видел, как мамонты улыбаются. Вася внимательно посмотрел на Тузика, на его хобот, и тут только заметил, что прорытая им траншея очищена от камней. Тузик работал, он сам пришел на помощь Васе, и мальчик до того растрогался понятливостью до исторического пленника, что не выдержал, смело подошел к нему и погладил мамонта по шершавому в жестких волосинках хоботу. Тузик тихонько хрюкнул, как поросенок, которому почесали брюшко, и заморгал глазом. С этой минуты освобождение Тузика пошло быстро. Вася отламывал лопатой куски породы, отковыривал камни и подсовывал их под хобот Тузику. Тот отбрасывал породу в сторону. Когда удалось освободить его голову и шею, камни полетели во все стороны. Время от времени мамонт напрягал все свои мускулы, шевелился, и порода сама сваливалась в канавку. После нескольких часов работы Тузик как-то удивительно крякнул, напрягся, особенно сильно, и вдруг стал выбираться из ямы. Совершенно обессиленный Вася сел на траву. Мамонт встал на склоне сопки, дрожа всем телом, затрубил, победно и радостно. Потом, тяжело топая, побежал по берегу реки. Вася чуть не заплакал от обиды. Какая же неблагодарная скотина! Столько возиться с ней, освобождать из плена, кормить! А она взяла и убежала. Вот уж действительно да историческая скотина. Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать от усталости и обиды, Вася отвернулся и ничком лег на траву.